44. Звонок раздается как раз в ту минуту, когда Карен сворачивает с Дункерского шоссе. Она приглушает звук утренних новостей, которые передают в пол восьмого, нажимает кнопку приема. Попытка разыскателя Леофрииса вчера вечером с самого начала была обречена на провал. 20 минут она, подсвечивая себе фарами, медленно разъезжала среди погаузов и грузовых причалов, потом сдалась. Старая портовая территория с обманчивым названием «Новая гавань» по нынешним меркам невелика, но обыскивать ее трудновато. Если Лео Фри скрывался где-нибудь в несчетных помещениях, то вероятность заметить ее первым значительно выше, нежели ее шанс заметить его. А уж если он, как и остальные бомжи, чует полицейского за сто метров, то нипочем не высунет носа. Зато мысль позвонить на мобильник Саре Ингульцин оказалась удачной. «Нет», — ответила Сара, — «сейчас она дома, собирается спать, но утром они с Бьорном дежурят с половины шестого, и, ясное дело, постараются высмотреть этого бомжа, который шляется с магазиной-тележкой в окрестностях старой Новой Гавани». «Брать его не надо», — под конец лишний раз повторила Карен. «Держитесь неподалеку и просто сообщите мне, где он, а я его проведаю». И как раз сейчас Сара Ингульсен доложила, что они аккурат приметили человека, похожего на Фриеса, на склоне между гаванью и Гамельгорцвек. Через шесть минут она обнаруживает его. Лео Фриес бредет вверх по отлогой Гамельгорцвек к центру, сутулев спину, накинув на плечи серо бурое шерстяное одеяло. Карен обгоняет его, останавливается чуть дальше по улице выходит из машины, достает пачку сигарет и делает вид, будто роется в сумке. «Здорово, что я не сумела бросить», — думает она. «Можно, пожалуй, записать сигареты в счет служебных расходов». «Извините», — говорит она, когда Лео Фриз подходит ближе. «Зажигалки случайно не найдется». Он приостанавливается, растерянно глядит по сторонам, будто высматривая, кому адресован вопрос. «Ой, вот же она!» — восклицает Карен актриса из нее никакая хотите сигаретку она протягивает пачку лео фрис медлит Чёрт с два таких как он женщины не останавливают и сигаретами просто так не угощают наверняка тут какая то западня чего надо коротко спрашивает он лео а вы сами то кто кары нейкин она протягивает руку он ее руку не пожимает Разрываясь между здравым стремлением убраться отсюда и желанием покурить, которое терзало его со вчерашнего вечера, неотрывно глядит на сигареты в другой руке Карен. Она пробует еще раз. «Я из полиции. Нет-нет, не волнуйтесь, вы ничего плохого не сделали, просто у меня есть к вам вопрос». «Мне нечего сказать». фри пытается сдвинуть с места тяжелую тележку, и Карен заглядывает туда пакеты с пустыми банками и бутылками, что-то вроде свернутого спального мешка, пара зимних башмаков и какие-то узлы неизвестно с чем. Карен не препятствует, делает шаг в сторону, но так, что ему хочешь не хочешь, придется объехать ее. «Даже если вы можете помочь нам избавить человека от подозрений в преступление, которого он, вероятно, не совершал», — говорит она. Лео Фрис не отвечает. «Хотите позавтракать? Кафе вон там уже открыто, как я вижу», быстро говорит она тоном продавца телефонов. «Я угощаю кофе с бутербродами и сигаретка после. Всю пачку получите». Она кивает на кафешку через дорогу и отмечает, что Лео Фриз прослеживает ее взгляд. «Думаете, меня туда пустят? Забудьте! Если я скажу, то пустят». Он ест с аппетитом, то и дело поглядывая на тележку, оставленную под окном. Одеяло он, слава богу, тоже оставил на улице, и Карен отметила, что прежде чем войти в кафе, он пальцами пригладил волосы. Решительность, с какой она усадила своего гостя у окна, а затем заказала большой кофейник кофе, стакан молока, два бутерброда с сыром и один с холодной бараниной, заставила девушку за стойкой воздержаться от комментариев. С подозрительными взглядами Карен ничего поделать не может, но Лео Фриис их, похоже, не замечает или ему просто наплевать. К счастью, народу в кафе мало, а немногочисленные новые посетители выбирают столики подальше от странной пары у окна. Пока Лео ест, она не задает вопросов, только рассматривает его под прикрытием кофейной кружки. На первый взгляд ей показалось ему лет шестьдесят, а то и больше. Но сейчас, глядя на него с близкого расстояния, она понимает, что ему вряд ли сильно за сорок. Руки грубые, красновато лиловые, вероятно от того, что он провел на улице слишком много холодных ночей. Лицо наполовину заросло бородой, но морщин вокруг глаз сравнительно немного. Каждый раз, когда он поворачивает голову и проверяет, на месте ли его драгоценное барахло под окном, от него тянет слабым запахом пота и плесени. Утром после утреннего. Наконец говорит она, когда он дожевывает последний кусок баранины и запивает его молоком. Вы ночевали на берегу, да? Разве это запрещено? Да нет, насколько мне известно. По-моему, я вас видела, когда в самом начале восьмого стояла напротив гостиницы в и глядела на берег. Верно? В секунду Лео Фрис поверх кофейной чашки смотрит ей в глаза, отпивает глоток, потом коротко кивает. Вполне возможно, я там все лето ночевал. «Погода скурвилась всего несколько дней назад. Да, помню, уже с утра было тепло, и я подумала, что тот, кто там ночевал, проснувшись, будет чувствовать себя не очень-то хорошо. Сказать по правде, я и сама чувствовала себя не больно хорошо», — добавляет она. Лео Фрис не комментирует ни теплую погоду, ни то, что женщина напротив по какой-то причине сообщает о своем самочувствии в то утро. Так или иначе, через час-другой вы, наверное, проснулись и направились вверх по склону к бульвару. Я хочу узнать, так ли это, и если да, то помните ли вы, что столкнулись там с кем-то? С человеком, у которого попытались выпросить сигарету. Лицо бомжа выражает полное безразличие. Он глядит перед собой пустым взглядом, будто вовсе не понял вопроса. «Конечно, я далеко замахнулась», — думает она, — вернее, ткнула пальцем в небо. Как ей могло прийти в голову, что человек, ведущий такую жизнь, как Лео Фрис, способен вспомнить, где был и с кем разговаривал четыре дня назад? Он, небось, рад, если вспомнит, что делал час назад. «А если я помню», — неуверенно говорит он, — «так вы столкнулись с ним или нет?» «Я пока что не совсем сбрендил. Пока нет. Да, я помню, что разговаривал с каким-то мужиком». Вы уверены? «Как он выглядел, помните?» «Да обычный мужик. Ну, пижон какой-то в костюме, шастал по городу не в то время суток. Но если не считать прикида, выглядел он, можно сказать, хреново, не намного лучше меня». «В костюме, говорите?» «Правда, насчет фирмы ничего не скажу. Может, Армани или Хуга-наци-босс?» Лео Фриз выговаривает имена в нос, и Карен удивляется, что ему вообще известны названия домов моды. С другой стороны, почему бы и нет? Что-то подсказывает ей, что Лео живет на задворках общества не особенно давно. Пьянство еще не оставило глубоких следов. «Ладно», — с улыбкой говорит она, — «без этой детали мы обойдемся. Зато мне интересно, не помните ли вы, в котором часу это было? Понимаю, точно вы сказать не можете, но...» «Без двадцати десять», — перебивает он. Карен недоверчиво смотрит на него. «Без двадцати десять? Вы так точно помните?» «Да, помню, вот так точно помню. Вы сами-то, прикиньте, сыщица». Что-то в его голосе заставляет ее проглотить следующий вопрос и задуматься. Каким манерам мужик, спьяно ночевавший на берегу и проснувшийся в поту и похмелье, может точно помнить, сколько было времени, Секунды позже она знает ответ. Нерчоп. По воскресеньям они открывают в десять. Бинго! Четыре пива и маленькая пачка сигарет, плюс пачка сосисок. В то утро я здорово разбогател, пустых банок на пляже навалом собирай не хочу. Только вот когда проснулся, везде было еще закрыто». Лео тянется за кофейником, наливает себе еще чашку, потом продолжает. Пока собирал пустую тару, я все время проверял, который час по башенным часам церкви Девы Марии. А когда объявился тот мужик, аккурат подумал, что еще 20 минут, и я куплю себе сигареты. Но мне ужас, как хотелось курить, вот я и рискнул спросить, не найдется ли у него сигаретки.